65. -е. Авиабаза «Дэйч Коппер Сентер», штат Аляска. Пять дней назад. — Долго еще? — спросила Камилла. — Скоро уже, — ответила Нола с пастыльным мелком в руке. — Не болтай. Камилла поерзала на сиденье в пластмассовом складном стуле. Нола сидела напротив, каждые пару секунд выглядывая из-за холста. «Эй, сержант Браун, хотя бы скажи, хорошо ли я получаюсь?» Нола хмыкнула. Она пока не решила. Бросила еще один взгляд. Говоря, Камилла щурилась, словно просила об одолжении. Это ключ к ее облику. Удлиненный нос получился легко. Однако у Нолы ничего не выходило, пока она не ухватила характерный прищур Камиллы. «Это твоя живопись!» Ты и других рисовала тоже? Тех, кто пытался? Ну, как я. Голос Камиллы осекся. Никто не любил лишний раз упоминать о суициде. Ты много таких встречала? Это не кружок по интересам, — резко ответила Нола, размазывая пальцем светло-коричневую пастель по холсту. А другие, как они себя вели? Ну, после того, как... Камилла опять замолчала, не договорив. Нола обычно терпеть не могла болтовню из вежливости. Однако девочка ей нравилась. Камилла не окружала себя облаком обреченности и презрения к себе. Остроумная и веселая, она иногда поддразнивала Нолу. — В следующий раз нарисуй что-нибудь менее унылое. серию о грустных клоунах, коллекцию мертвых котят, натюрморт с пистолетом у виска. Тут даже Нола рассмеялась. — То, что ты пережила, — сказала Нола, — считай, что жизнь дала тебе второй шанс. Она опять пустила в ход пальцы. Некоторые после такого становятся сильнее. Камилла выпрямила спину. Второй шанс? Фраза ей понравилась. — Я тоже стану. Нола кивнула, мысленно проклиная пастель за то, что та не желала подчиняться ее воле. Она не могла успокоиться, не закончив глаза модели. «Тебе действительно в армии платят, чтобы ты рисовала?» — поинтересовалась Камилла. «Это моя служебная обязанность». «И все-таки ты даришь мне бессмертие». Нола скорчила гримасу. «Я серьезно говорю, сержант Браун. Пройдет сто лет, а я благодаря твоему портрету буду все еще как живая».